Глава 13 Что носил на себе топ? Лук и стрелы, кирпичный завод, гончарная печь, кухонная утварь, первая похлебка, полынь, южный крест, важное астрономическое наблюдение «Ну что ж, мистер Сайрис, с чего начнем?» — спросил на следующее утро Пенкроф. «С самого начала», — ответил инженер. «Действительно, островитянам пришлось начинать с самого начала. У них не было никаких инструментов для изготовления необходимейшей утвари, не могли они также подражать природе, у которой впереди очень много времени, и поэтому она не торопится, сберегая свои силы. У них как раз не было времени». Борясь за свое существование, они должны были немедленно изготовить очень многое, и если не делать изобретения на каждом шагу, то, по крайней мере, воспользоваться опытом других людей. Для них железо и сталь существовали еще в состоянии минералов, гончарные изделия пока еще были просто глиной, а для одежды им предстояло еще найти материал. Надо сказать, что наши островитяне были действительно людьми в лучшем, в самом высоком значении этого слова. Инженер Смит не мог и желать себе более толковых и усердных помощников, более преданных товарищей. Он побеседовал с каждым и знал их способности и склонности. Гедеон Спилетт, талантливый журналист, изучил очень многое, чтобы иметь возможность говорить в своих статьях обо всем. Он и умом, и руками должен помочь устройству колонии на острове спилет справиться с любой задачей а так как он страстный охотник то пусть охота которая до сих пор была для него развлечением станет отныне его обязанностью герберт славный мальчик обладающий большими познаниями в естественной истории он окажет серьезную помощь общему делу нап это воплощенная преданность умный ловкий И неутомимый силач, обладающий железным здоровьем, он, к тому же, понимал толк в кузнечном деле. НАП, конечно, будет очень полезен колонии. Пенкроф плавал по всем морям и океанам, плотничал на кораблестроительных верфях в Бруклине, бывал и подручным портного на государственных кораблях, садовником и землепарцем когда приезжал на побывку домой. Словом, как и подобает моряку, он был мастер на все руки — право. Тут словно нарочно подобралась пятерка товарищей, способных бороться с судьбой и победить ее. «Начнем с самого начала», — сказал Сайра Смит. Этим началом было устройство важного приспособления для обработки минерального сырья, которое давала природа. Известно, какую роль в этой обработке играет высокая температура. Топлива, как дров, так и каменного угля, имелось достаточно. Нужно было только сложить печь. «Для чего эта печь?» — спросил Пенкроф. «Понаделаем себе всяких горшков. Они нам очень нужны», — ответил Сайрос Смит. «А из чего печь сложим?» «Из кирпичей». «А кирпичи из чего сделаем?» «Из глины. В дорогу, друзья». — Чтобы зря сырье не перетаскивать, давайте устроим мастерские на месте его добычи. НАП принесет нам провизии, а уж огня для приготовления пищи у нас будет достаточно. — Прекрасно, — заметил журналист. — Огня будет достаточно, а вот пищи может и не быть, раз нет оружия для охоты. — Эх, если б хоть самый обыкновенный ножик был, — вздохнул моряк. — Что тогда? — спросил сэр Смит. — Как что? Да я бы живо сделал лук и стрелы. И было бы у нас к столу сколько угодно дичи. — Да, нож, какое-нибудь лезвие, — задумчиво произнес инженер, будто разговаривая сам с собой. Взгляд его случайно упал на топа, сновавшего по берегу. Глаза Сайроса Смита заблестели. — Топ, сюда! — крикнул он. Пес подбежал к хозяину. Сайрос Смит... Обхватил руками голову собаки, расстегнул ошейник и, разломав его пополам, сказал «Вот вам, Пенкроф, два ножа!» В ответ моряк дважды крикнул «Ура!» Ошейник топа сделан был из тонкой полосы закаленной стали. Достаточно было наточить его о камень, чтобы получилось острое лезвие, а потом снять шероховатость осколком мелкозернистого песчаника. Такие камни в изобилии встречались на берегу, и два часа спустя в колонии уже имелось два острых клинка. К ним легко было приделать по прочной рукоятке. Появление первого орудия было встречено ликованием, как большая победа. Да это и действительно было победой, и притом том одержанной вовремя. Двинулись путь. Сайрис Смит повел товарищей на западный берег озера, туда, где он вчера заметил много глины, образец которой захватил с собой. Сначала шли вдоль реки Благодарения, потом пересекли плато Кругозора и, пройдя около пяти миль, остановились на поляне в двухстах шагах от озера Гранта. Дорогой Герберт нашел дерево, из ветви которого индейцы в Южной Америке делают луки. Это дерево, крехимба принадлежит к семейству пальмовых но не приносит съедобных плодов. Выбрав длинные и ровные ветви, пенкров срезал их, ободрал листья, потом подстрогал ветки на концах, так, чтобы посередине они были толще и крепче. Оставалось только найти растения, пригодные для тетивы. Растения это принадлежащее к семейству мальвовых, роду гибиска, имеет замечательно прочные волокна, которые по прочности, пожалуй, не уступают сухожилиям животных. Так Пенкроф изготовил довольно основательные луки, не хватало только стрел. Правда, стрелы не нетрудно сделать из твердых и прямых веток без сучков, но как их снабдить острыми наконечниками? Ведь материал, который мог бы заменить железо, вряд ли будет легко найти. Пенкроф утешал себя мыслью, что он потрудился на совесть, а во всем остальном поможет случай. Островитяне пришли на то место, которое они обследовали накануне. Почва здесь состояла из красной глины, которая идет на выделку кирпича и черепицы, и, следовательно, колонисты вполне могли осуществить свой замысел. Рабочие руки имелись. Производство кирпича — дело не такое уж сложное. Надобно было глину замесить с песком, слепить кирпичи и обжечь их в огне большого костра. Обычно кирпичи делают при помощи форм, но колонистам пришлось заняться формовкой голыми руками. Весь день до темноты и весь следующий день посвятили выделке кирпичей. Глину, смоченную водой, месили и руками, и ногами, потом массу делили на бруски ровные величины, Опытный рабочий может за 12 часов изготовить вручную до 10 тысяч кирпичей, но пять наших мастеров на острове Ринкольна за два дня работы сделали не больше трех тысяч штук. Сырые кирпичи уложили рядом, так им следовало лежать 3-4 дня, чтобы как следует высохнуть, а затем можно было приступить к обжигу. 2 апреля днем Сайрес Смит предпринял попытку определить положение острова в отношении сторон света. Накануне он точно заметил время, когда закатилось солнце, учтя при этом и явление рефракции. А утром 2 апреля он не менее точно установил время восхода солнца. От заката до восхода прошло 12 часов 24 минуты. Итак, через 6 часов и 12 минут после восхода в тот день солнце должно было пройти через меридиан острова, точка, на которой оно в тот момент окажется в небе, и будет указывать, где находится север. Действительно, в то время года и на той широте солнце всходило в 5 часов 53 минуты утра и заходило в 6 часов 17 минут вечера. Примечание автора. В назначенное время Сайрос заметил эту точку в небе и, проведя мысленную линию от солнца через два дерева, которые он избрал вехами, получил постоянный меридиан для своих астрономических наблюдений. Перед обжигом кирпичей два дня запасали топливо. Обломали ветки на деревьях, окружавших поляну, собрали весь валежник в ближайших уголках леса. Собирая топливо, конечно, и поохотились в окрестностях, тем более, что у Пенкрофа появилось теперь несколько десятков стрел с очень острыми наконечниками. Добыл их никто иной, как верный топ. Он притащил из лесу дикобраза, животное, не очень годные для еды, но оказавшиеся весьма ценным своими иглами. Иглы насадили на тонкий конец стрел, а другой конец оперили, приладив к нему перья хохлатого попугая, чтобы стрела летела ровнее. Герберт и журналист очень скоро научились превосходно стрелять из лука, и теперь в трущобах не переводилась самая разнообразная дичь. Водосвинки, голуби, огути глухари и так далее. Удачнее всего охота шла на левом берегу реки Благодарения, в лесу, который назвали лесом Жакамарра, в честь той птицы, которую Пенкроф и Герберт безуспешно преследовали в первый день знакомства с островом. Дичь съедали жареный, но окорока дикого кабана закоптили в дыму костра из зеленых веток, предварительно нашпиговав мясо душистыми травами. Словом, ели наши островитяне очень сытно, но пища была однообразная. Жареное мясо им надоело, все мечтали о супе и хотели услышать, как булькает на огне горшок с похлебкой. Однако варить ее было не в чем приходилось ждать, пока сложат гончарную печь и обожгут в ней горшки. Во время своих походов по ближайшим окрестностям кирпичного завода охотники заметили свежие следы каких-то крупных зверей, вооруженных могучими когтями. Но какие это были звери, определить не могли. сара Смит наказывал товарищам соблюдать осторожность, ведь в лесу они могли столкнуться с какими-нибудь опасными хищниками. Совет пришелся кстати. Однажды Гидеон Спилет и Герберт видели зверя, похожего на ягуара. К счастью, хищник не напал на них, иначе охотникам пришлось бы плохо. Гидеон Спилет дал себе слово, что как только у них будет серьезное снаряжение, то есть ружья которых все требовал Пенкроф, он поведет непримиримую войну против диких зверей и избавит от них остров. В эти дни колонисты не занимались благоустройством своего убежища в трущобах, так как инженер надеялся, что им удастся отыскать или построить себе более удобное жилище. Пока удовлетворились тем, что в коридорах на песке положили подстилки из мха и сухих листьев. На таких довольно жестких постелях усталым труженикам спалось прекрасно. Подсчитали, сколько дней они уже провели на острове Линкольна, и решили впредь вести им точный счет. 5 апреля, в среду, исполнилось 12 дней с того времени, как ураган забросил их на этот остров. 6 апреля на рассвете инженеры и его товарищи собрались на той поляне, где они намеревались обжигать кирпич. Разумеется, эту операцию решили произвести под открытым небом, а не в печах, или лучше сказать, сложили кирпичи клеткой, чтобы она представляла собой огромную печь, где обжиг производился бы сам собою. На земле аккуратно уложили визанки хвороста, а вокруг в несколько ярусов поставили друг на друга высохшие кирпичи. Так что получился куб, в котором оставили продушины. Работа заняла весь день, и только к вечеру зажгли хворост. Ночью никто не ложился спать. Следили за тем, чтобы огонь не ослабевал. Обжиг шел двое суток и удался прекрасно. Затем раскаленные башни дали остынуть, а тем временем нап и Пенкроф, по указанию Сайриса Смита, сделав из часто переплетенных веток носилки, притащили на них в несколько приемов изрядную груду известняка весьма распространенной горной породы, которой оказалось очень много на северном берегу озера. Из этих камней, рассыпавшихся при прокаливании их на огне, получилась жирная негашенная известь, которая сильно вздувалась и бурлила при гашении. Известь такая же чистая, как та, что получается при обжигании мрамора или мела. Смешивая полужидкий раствор гашеной извести с песком, который не давал ей затвердевать слишком быстро, наши колонисты получили превосходное цементирующее вещество. 9 апреля в результате всех этих работ в распоряжении Смита уже было некоторое количество гашеной извести и несколько тысяч кирпичей. Тогда принялись, не теряя ни минуты, складывать печь для обжига всяких гончарных изделий необходимых в домашнем быту. Складки печи справились без особого труда. Через пять дней в топку заложили каменный уголь. Сайр Смит нашел около устья Красного ручья залежи угля, выходившие на поверхность земли. и Из трубы высотой в двадцать футов поднялся первый столб дыма. Поляна превращалась в завод, и Пенкроф Уже недалек был от мысли, что из этой печи выйдут все изделия современной промышленности. В первую очередь вылепили самую обыкновенную глиняную посуду, сделанную довольно грубо, но вполне пригодную для варки пищи. Сырьем для горшечных изделий послужила та же глина, что и для кирпичей, но к ней Сара Смит велел добавить немного извести и кварца. Получилась настоящая гончарная глина, из которой понаделывали горшков, чашек, формуя их во впадинах камней, пододелали тарелок, мисок, больших чанов для воды и так далее. Все эти изделия выходили неуклюжими, кособокими, кривыми, но когда их подвергли обжигу в печи при высокой температуре, то у колонистов появилась необходимая утварь, которая сейчас была для них дороже самых изящных фарфоровых сервизов не лишним будет упомянуть что пенкров желая узнать годится ли эта глина для выделки трубок на согреек сделал их себе несколько штук трубки вышли в достаточной мере безобразными но пенккров счел что они превосходны увы курить в них было нечего табаку на острове не обнаружили немалое лишение для пенкрова ничего будет у нас и табак «Все будет», — говорил Пенкроф, полный непоколебимой уверенности. Гончарные работы шли до 15 апреля. Понятно, колонисты зря времени не теряли. Став горшечниками, они добросовестно выделывали горшки. А понадобись Сайрусу Смиту обратить их в кузнецов, они с таким же усердием работали бы в кузнице. Но на следующий день, 16 апреля, было воскресенье, даже пасхальное воскресенье, и все решили посвятить этот день отдыху. Эти пятеро американцев были людьми благочестивыми, соблюдали предписания Библии, а при теперешнем положении в их сердцах лишь возросла вера в Творца Всего Сущего. Вечером 15 апреля они возвратились в трущобы, захватив с собой последнюю партию горшков и загасив печь до новых работ. На обратном пути в убежище было сделано приятное открытие. Сайрис Смит нашел растение, которое могло заменить труд. Как известно, губчатые бархатистые кусочки трута представляют собой высушенную мякоть грибов из семейства полипоросея. Соответствующим образом обработанная она мгновенно вспыхивает от искры, особенно если ее пропитать порохом или прокипятить в растворе азотно-кислой соли или хлорно-кислого калия. Но пока что колонистам не попадался ни один из трутовых грибов и даже сморчки, которые могли бы заменить их. И вот в тот день инженер увидел растения, принадлежащие к роду полынных, главными видами которых являются полынь, мелиса, эстрагон и их собратья. Сорвав пучок этой травы, Саре Смит протянул их моряку. «Держите, Пенкроф!» Травка эта доставит вам удовольствие. Пенкроф стал внимательно рассматривать растения. Стебли были густо покрыты шелковистыми длинными волосками, а листья — беловатым пушком. э, -э. а что это такое, мистер Сайрос? Неужели табак? — спросил Пенкроф. — Нет, — ответил Сайрос Смит. — По-ученому говоря, это растение артемизия. В просторечии китайский чернобыльник а для нас оно станет трутом. И в самом деле высушенный чернобыльник очень легко воспламеняется. Он прекрасно заменил труд нашим колонистам, в особенности, когда инженер позднее стал пропитывать его раствором азотно-кислой соли калия. На острове оказались целые залежи этого вещества, которое является ничем иным, как селитрой. В тот вечер колонисты, собравшись в средней комнате своего пристанища, неплохо поужинали. Нап приготовил бульон из агути, окраг дикого кабана, сдобренный душистыми травами, и подал к нему вареные клубни каладиум макрофизм, травянистого растения из семейства ароидных, которое в тропической зоне принимает древовидную форму. Клубни его очень вкусны, очень питательны и напоминают так называемое портландское саго, которое продают в Англии. В известной мере это куш не могло заменить хлеб, ибо у колонистов острова Линкольна хлеба пока еще не было. Поужинав, Сайра Смит и его сотоварищи пошли на берег моря подышать чистым воздухом. Было восемь часов вечера. Близилась прекрасная тихая ночь. Луна, пять дней назад, вступившая в фазу полнолуния, еще не поднялась, но на горизонте уже серебрилось нежное бледное сияние. Его можно назвать лунной зарей. Высоко в небе блистали околополюсные созвездия. А ярче всех горел Южный Крест, которым Сайрос Смит недавно любовался с вершины горы Франклина. И сейчас Сайрос долго смотрел на это великолепное созвездие где вверху и внизу сверкают две звезды первой величины, слева звезда второй величины, а справа третьей величины. Подумав, он сказал. — Герберт, сегодня у нас 15 апреля? — Да, мистер Сайрус, — ответил юноша. — Так вот, 16 апреля, если не ошибаюсь, настанет один из тех четырех дней в году, когда истинное время совпадает со средним временем. То есть завтра в полдень по часам, разница может быть лишь в несколько секунд, солнце пересечет меридиан данной местности. Если погода побалует нас ясным днем, думаю, мне удастся определить, на какой долготе находится остров, с точностью в несколько градусов». «Без приборов? Без секстанта?» — спросил Гидеон спилит «Да», — ответил инженер. А если к ночи не затянут облака, я попытаюсь нынче же вечером установить и нашу широту, высчитав, как высоко над горизонтом стоит Южный Крест, созвездие Южного полюса. Вы ведь хорошо понимаете, друзья, что прежде чем приняться за большие работы и устраиваться здесь надолго, надо по возможности определить, на каком расстоянии находится наш остров от Америки, от Австралии или от главных архипелагов Тихого океана. — Вы правы, — заметил Гидеон Спилит. — Вместо того, чтобы строить дом для нас, возможно, важнее будет построить корабль, если вдруг окажется, что мы всего лишь в нескольких стах милях от каких-нибудь обитаемых берегов. Вот-вот потому-то я и хочу попробовать нынче же вечером определить, на какой широте находится остров Линкольна. А завтра в полдень попробую высчитать его долготу. Будь у инженера Смита секстант, прибор, позволяющий с большой точностью определять угловые расстояния по углу отражения предметов, задача не представляла бы для него никакой трудности. Вечером по высоте полюса над горизонтом, а завтра в полдень по прохождению Солнца через меридиан данной местности, он определил бы координаты острова. Но секстанта не имелось. Надо было чем-то его заменить сара Смит возвратился в трущобы. При свете огня, пылающего в очаге, он выстрогал две равных линеечки и, соединив их друг с другом, сделал нечто вроде циркуля, ножки которого можно было сдвигать и раздвигать. Скрепил он линейки при помощи шипа акации, срезав его с сухой ветки, лежавшей в груди хвороста. С этим инструментом инженер опять отправился на берег моря. Надо было высчитать высоту полюса над горизонтом. Для него следовало выбрать наиболее четкий, а именно морской горизонт. Мыс Коготь закрывал южную сторону горизонта, и Сайрусу Смиту пришлось искать более удобное место для наблюдения. Лучше всего было бы выйти на берег, обращенный прямо к югу, но для этого пришлось бы переправляться через довольно глубокую реку Благодарения что представляло немалое препятствие. Взвесив все обстоятельства, Сайрос Смит решил избрать своей обсерватории плато Кругозора, учтя при вычислениях его высоту над уровнем моря. А высоту он эту рассчитывал определить завтра путем применения элементарных теорий геометрии. Пройдя по левому берегу реки Благодарения, колонисты поднялись на плато и устроили наблюдательный пункт, у того края, который шел с северо-запада на юго-восток, то есть над грядой причудливых утесов, окаймлявших берег реки. Эта часть плато поднималась на 50 футов выше скалистых холмов правого берега, склоны которого шли к мысу Коготь и к южному берегу острова. Следовательно, ничто не заслоняло от наблюдателя полукружия горизонта от мыса Коготь до Змеиного мыса. На юге линия горизонта, освещенного первыми лучами восходящей Луны, резко разграничивала море и небо, что должно было способствовать точности вычислений. Южный крест предстал перед наблюдателем как бы вверх ногами. Звезда Альфа этого созвездия оказалась внизу, то есть ближе всех к Южному полюсу. Созвездие Южного креста отстоит от Южного полюса дальше, чем полярная звезда от Северного. Альфа Южного Креста находится от полюса приблизительно на расстоянии в 27 градусов. Но Сайрос Смит это знал и решил принять во внимание при своих выкладках. Он постарался также провести наблюдение в тот момент, когда ближайшая к полюсу звезда Альфа Южного Креста проходит меридиан острова, что должно было облегчить наблюдение. Сайрес Смит направил один конец своего деревянного циркуля на линию горизонта, а другой на альфу южного креста, словно наставил на них угломер. Расстояние между двумя ножками циркуля соответствовало углу между альфой и горизонтом. Желая прочно зафиксировать полученный угол, Сайрес Смит прикрепил при помощи шипов обе планки своего прибора к поперечной перекладине, чтобы расстояние между ними не менялось. После этого оставалось лишь вычислить полученный угол, приняв во внимание, что наблюдение производилось не на уровне моря, а для этого требовалось определить, как высоко стоит плато кругозора. Величина угла должна была дать высоту альфа Южного креста, а следовательно и высоту полюса над горизонтом, то есть широту острова, ибо географическая широта Какой-либо точке земного шара всегда равна высоте полюса над горизонтом в этой точке. Вычисления эти были отложены до завтра, и в 10 часов вечера все колонисты уже спали крепким сном.